«Игра закончена, Коновалов!» — прохрипел Борис, едва отдышавшись и подымаясь на ноги. Горецкий подошел к ним и направил свет фонаря в лицо ночному гостю. «Что?» — изумленно воскликнул Борис, не веря своим глазам. «Это вы?» Перед ним, со скрученными за спиной руками, стоял тяжело переводя дыхание рот мистер Мальцев. К 10 октября 1919 года на Орловском направлении Красная армия имела 62 тысячи штыков и сабель, более тысячи пулеметов и 270 орудий против 22 тысяч штыков и сабель, 370 пулеметов и 72 орудий добровольческой армии, Тем не менее, белогвардейцы, владея инициативой, продолжали наступление. Главком РККА Каменев, СС, отдал приказ о контрнаступлении двумя ударными группами. Примечание. Каменев Сергей Сергеевич, 1881-1936 годы, советский военачальник, участник Первой мировой войны, полковник. С сентября 1918 по июль 1919 годов командующий Восточным фронтом. С июля 1919 по апрель 1924 годов главнокомандующий Вооруженными силами Республики. Конец примечания. Однако добровольческая армия продолжала наступать и 10 октября захватила Кромы, а 13 октября – «Орел». Ударная группа «Красных» и эстонская стрелковая дивизия наступали на «Кромы» и «Орел». Обстановка на фронте менялась ежечасно. В ночь на 20 октября добровольцы оставили «Орел», в который вступили 3-я латышская стрелковая бригада и эстонская стрелковая дивизия. Белогвардейцы пытались вернуть утраченную инициативу и вновь захватить «Орел». Особенно ожесточенные бои развернулись в районе Кром, которые несколько раз переходили из рук в руки. Тяжелые бои продолжались. 3 ноября «Красные» ввели в образовавшийся прорыв кавалерийскую дивизию «Примакова», которая, выйдя в тыл противнику 4 ноября, овладела панырями, 5 ноября — фатежем, а 15 ноября — льговом. 17 ноября эстонская стрелковая дивизия заняла Курск. Стратегическая инициатива перешла к Красной армии. Началось быстрое отступление Деникинских войск. Примечание. Примаков Виталий Маркович, 1897-1937 годы, командир Красной армии. В январе 1918 года сформировал первый полк Червонного Казачества, которым командовал до августа 1919 года. Затем командир бригады Червонного Казачества, начальник кавалерийской дивизии, кавалерийского корпуса. Конец примечания. Горецкий явился под вечер и был мрачнее тучи. Аркадий Петрович. «Мне нужно с вами поговорить», — заявил Борис. «Вот именно, голубчик. У меня тоже есть для вас новости», — вздохнул Горецкий. «Дела мои в Ценске закончены. И наше с вами общее дело мы, благодаря вам, Исаенко, довели до логического конца, хотя и с большими сложностями. Допросил я ротмистра Мальцева. Он совершенно спокоен». «Ведет себя мужественно, чего я и ожидал. Такого человека надобно иметь в единомышленниках, а не во врагах». И на черта он связался с Петлюрой, вздохнул Горецкий. «Послушайте», — встрепенулся Борис, «за всей этой суматохой мне только сейчас пришло в голову. Если предатель не штабс-капитан Коновалов, то кто ж тогда убил Коновода Пряхина и зачем?» Я задал ротмистру этот вопрос, и он ответил, что Пряхина убил он, потому что Никифор Пряхин, будучи в госпитале, совершенно случайно подслушал разговор Мальцева с Куляпко. Разговор был конфиденциальный, и если бы Пряхин начал болтать, кое-кто мог бы заинтересоваться, а Мальцев должен был быть вне подозрений. «Как Куляпко оказался в госпитале?» «Так он же служил там заместителем начальника по снабжению!» «А вы не знали?» – удивился Горецкий. «В общем, они так и не поняли, слышал ли Пряхин что-нибудь, но рисковать не могли, оставляя его в живых. Ни один Пряхин был его жертвой в Ценске. Когда Кузнецов узнал о задуманной мной проверке пятерых подозреваемых при помощи пакетов с фотографической бумагой, он решил переиграть меня» и подставить в качестве подозреваемого Есаула Бережного? Естественно, Бережного нужно было убрать, пока его не арестовали. Бережной хорошо знал Мальцева и впустил его к себе, ничего не подозревая. Этим он подписал себе смертный приговор. «Значит так, голубчик Борис Андреевич, послезавтра я выезжаю в Новороссийск, а вам надлежит подождать три дня». «Кстати, отдохнете, пока рану подлечите. К тому времени я вам пришлю инструкции, куда ехать». «Но я должен позаботиться о аварии, растерялся Борис. «Вот об этом я и хотел поговорить. В Новороссийске у меня будет возможность устроить вашу сестру на пароход, отправляющийся в Константинополь. Это хорошая возможность для нее покинуть Россию». «Вы считаете, что это необходимо?» — упавшим голосом спросил Борис. «Более чем», — сухо проговорил Горецкий. «Я вам настоятельно советую использовать представившуюся возможность, а не ждать, когда объявят официальную эвакуацию». «Что вы говорите?» «Неужели такое возможно?» «Дурные вести с фронтов, голубчик» вздохнул Аркадий Петрович. «Очень дурные». Он отвернулся к окну, помолчал немного, потом сказал. «Вы же знаете, существовал проект. В начале сентября, когда погода еще теплая и полно везде корма для лошадей, собрать кулак из лучших полков и идти на Москву. Не думаю, чтобы красные тогда смогли нас остановить». А если судить по рейду генерала Мамонтова у Тамбова, где население встречало его с радостью и пополняло его ряды, то и войска, шедшие на Москву, ожидал бы такой же прием. Разумеется, это был очень смелый план. Лукомский очень стоял за него, но Антон Иванович... Надо было срочно решаться, они все судили, доредили, и он не сказал своего веского слова вовремя, «А теперь уже поздно!» — жестко закончил Горецкий. «Неужели поздно?» — Борис сжал руки в кулаки и подошел вплотную к полковнику. «Значит, все напрасно? И не видать нам никакой победы?» «После Орла кончились степи, и начинается лесополоса, где конница воевать значительно труднее». «Мне это известно», — саркастически улыбаясь, вставил Борис. «А пехота у красных гораздо многочисленнее», — продолжил Горецкий профессорским голосом, как будто читал лекцию в аудитории университета. «Что вы мне прописные истины рассказываете?» — взорвался Борис. «Вы все всегда знаете. Что ж теперь будет?» «Поручик». В голосе Горецкого не осталось ничего профессорского. Пенснесс летела с носа и закачалась на шнурочке. «Не забывайтесь!» «Виноват, господин полковник», — угрюмо проговорил Борис. «О, Борис Андреевич, хотел бы я быть неправ, но ожидать нужно самого худшего. Пока шло время, красные смогли подтянуть освободившиеся силы с других фронтов «Наши полки дрались геройски, не мне вам рассказывать, но они измотаны штопкой прорех. Фронта-то сплошного не было. Были отдельные группы войск, а между ними никого. Красным просто просочиться. Резервов у нас нет. В общем, начался отход», — произнес Горецкий, — роковое слово. «Отступают с боями». Но отступают и будут отступать. Время упущено. Так что собирайте сестрицу вашу. Все, что смогу для нее, сделаю. Благодарю вас. Аркадий Петрович, у меня еще одно дело к вам, нерешительно начал Борис. Слушаю вас, голубчик. Рассеянно ответил полковник, поворачиваясь к лампе. И тут Борис отметил, как он постарел и плохо выглядит. Борис развернул холстину и разложил на столе картину Монтеньи. Горецкий удивленно сверкнул пенсне и склонился над столом. «Вот это да! Откуда у вас такой шедевр? Мне отдала его княгиня Задунайская. Я привез его из ее разграбленного имения. Вы не поверите». Но она хочет, чтобы деньги от продажи картины пошли на помощь русским за границей, когда мы... Если мы... Отчего же не поверю? Поверю. Княгиня-женщина добрая и честная, а еще дальновидная, умом не обижена. Стало быть, она тоже считает, что единственный выход — эмиграция. Она умирает... Печально сообщил Борис. Тем более. Перед смертью некоторые люди вещунами становятся. Жаль княгиню, но, возможно, для нее так лучше. Итак, что вы хотите, чтобы я для вас сделал? Аркадий Петрович. Возьмите вы эту картину в Новороссийск и переправьте за границу, взмолился Борис. Как ее нашел, ни минуты покоя не имею. Спать спокойно не могу. Нет, голубчик, — твердо сказал Горецкий, — не могу я такого сделать. Если бы сам ехал, тогда взял бы. А девушке молодой такую ценность доверять никак нельзя. Значит, ее жизнь опасности подвергать. Нет у меня в Новороссийске настолько верного человека, чтобы такой шедевр вывести, — «Вы хоть примерно представляете себе, сколько она стоит?» «Примерно», — вздохнул Борис. «Что же мне делать?» Горецкий вытащил из шкафа свой дорожный саквояж и достал из него небольшую трость. Он что-то сделал с ней, покрутил, и в руках у него оказались две половинки – Тогда он вынул из углубления длинный металлический цилиндр, примерно полдюйма в диаметре. Потом он еще раз посмотрел на картину и аккуратно навернул ее на цилиндр, а тот убрал в половину тросточки, опять что-то покрутил и протянул трость Борису. «Попробуйте развинтить!» Как Борис не старался, у него это не получилось. Горецкий усмехнулся, и объяснил ему секрет трости. «Так что, Борис Андреевич, возите всюду ее с собой. А как представится оказия, так мы сразу ее перешлем, а пока вам она, княгиня, дана, вам и отвечать», твердо сказал полковник. Рано утром из ставки Деникина к командующему добр армией прибыл капитан с секретным пакетом, и просил разбудить Май Маевского. Адъютант командующего Макаров постучался в спальню. Генерал уже проснулся и, уставившись в потолок, курил папиросу. Капитан передал пакет в собственные руки командующего и вышел. Генерал сорвал сургучные печати и начал читать письмо. По мере того, как он читал, Выражение его лица становилось все мрачнее и печальнее. Наконец он обратился к адъютанту. — Капитан, прочтите мое новое назначение и возьмите бумагу. Я продиктую вам ответ. — Дорогой Владимир Зинонович, — писал Зеникин, — мне грустно писать это письмо, переживая памятью вашу героическую борьбу по удержанию Донецкого бассейна и взятию городов Екатерина, Слава Харькова, Полтавы, Киева, Курска, Орла. Последние события показали, в этой войне решающую роль играет конница. Поэтому я решил части барона Врангеля перебросить на ваш фронт, подчинив ему добровольческую армию, вас же отозвать в мое распоряжение». «Я твердо уверен, что это принесет успех в дальнейшей нашей борьбе с красными. Родина требует этого, и я надеюсь, что вы не пойдете против нее. С искренним уважением к вам, Антон Деникин!» «Я этого давно ждал», — с горечью сказал генерал. «Писать не нужно. Я раньше буду, чем дойдет ответ». Прикажите из состава поезда выделить мой вагон и приготовить паровоз». Генерал назначил начальника штаба своим заместителем до прибытия нового командующего. В это время из ставки уже пришла телеграмма о выезде Врангеля. «Я так и знал, что Врангель появится сразу же вслед за письмом», — сказал Май Маевский. Начальник штаба просил командующего дождаться барона, но Маймаевский не соглашался. Весть о замещении Маймаевского Брангелем очень быстро распространилась по всему фронту, войска симпатизировали командующему и восприняли новое назначение с недоумением. Все понимали, что на Маймаевского хотят свалить неудачи на фронте. На вокзале к Маймаевскому подошла почетная рота изъявившее желание сопровождать его в Ставку. Генерал не возражал. В вагон к Владимиру Зиноновичу являлись представители от частей, выражая соболезнования и намекая на то, что не Деникин, а сам Маймаевский должен быть верховным главнокомандующим. Генерал выслушивал их, крепко пожимая руки, и говорил, «Я человек военный, надо подчиняться Ставке». «Ни на какие авантюры я не пойду». На станции Мерефа в вагон Маймаевского быстрым шагом вошел Врангель. «Владимир Зинонович», — сказал он громко, — «ты меня прости, я в этом не принимал никакого участия, даже отказывался, но пришлось подчиниться воле Деникина». «Я тебя не виню. Я это раньше предвидел». «Так и должно было случиться», — сказал с расстановкой Маймаевский. «Твое мнение о фронте?» — спросил Врангель. «Положение безвыходно. Причин много. Объяснять их бесполезно. Ты все это и так знаешь». В последний раз Варя поцеловала его и прижалась мокрой от слез щекой. «Береги себя». «Береги! Ты мне нужен живой! Не для того мы друг друга нашли, чтобы расстаться навеки!» — шептала она. «Все будет хорошо, сестренка! Сиди в Константинополе и жди от нас весточки!» — бормотал Борис. «Я бы не уехала, если бы не знала, что тут буду тебе обузой!» — вздыхала она. «А так ты будешь думать только о собственном спасении!» Она отстранилась от него, и вдруг взгляд ее прояснился. К ним, торопясь от этого прихрамывая больше, чем обычно, приближался Алымов с огромным букетом самых поздних астр и георгинов. «Петя, где же вы их достали?» счастливо рассмеялась Варя, и на миг стала прежней девочкой с широко распахнутыми синими глазами. Она спрятала лицо в букет, потом сняла перчатку, и погладила Алымова по щеке. «Неужели, когда я с Софи... У меня такой же глупый вид, как сейчас у Алымова», невольно подумал Борис. Вот уже последний раз паровоз свистнул у семафора, и его дымок исчез вдалеке. Алымов простился и поспешил по делам. Борису тоже было куда торопиться. «Слышишь, Саенко?» Начал он тщательно, подбирая слова. «У тебя тут в Ценске никакой кумы нету?» «С чего это?» От удивления Саенко даже остановился. «А с того, что шел бы ты куда-нибудь сегодня на вечер погулять, да на ночь задержался бы», — сходу брякнул Борис. «Понятно», — расплылся Саенко. «Стало быть, дамочка, значит, не свободная». «Места у ней, значит, нету, где встречаться». «Стало быть», — подмигнул Борис. «Но это мы с нашим удовольствием», — протянулся Саенко. «Разве ж я не понимаю, что дело молодое, а естество свое требует? Кумы у меня нету, ну уж найду, куда на ночь деться».